7 обо мне не забывала и баста она могла нагрянуть когда брат отсутствовал дома звонила по телефону и интересовалась девочка я заеду сестрица меэлла оказалась девчонкой не скучной с озорством и с крупицами наивной детскости удобно если буду звать тебя бастой решила я выяснить сразу конечно гораздо лучше чем матька или машенька — поморщилась девушка. — Откуда у вас чудесный котик? Опусик, — Апусик! — Мохнатик! Усатый обжора млел, развалившись на диване и подставив пузо поглаживающей руке. Неоткуда шёл мимо и завернул. — Необычно. Чёрная кошка, сама знаешь, к несчастью. Если дорогу перебегает, — поправилась Баста. — А если живёт в доме, то наоборот. Хорошая примета. «Значит, животному здесь комфортно!» Притихший кот замурлыкал, как трактор. В общении с Бастой я всячески старалась, чтобы девушка не подумала, будто из нее вытягивают информацию. Но сестрица Мэла оказалась словоохотливой и компанейской. Она рассказывала многое, о чем я не догадалась бы осторожно выпытывать. В частности, о Снегурочке или об Августе Аксенкиной. Если отсеять эмоциональность и личную предвзятость Басты, выходило, что до серьезных отношений Мелу и Снегурочке было шагать и шагать, то есть как пешком до луны. И это радовало, потому что роль жестокой разлучницы, разбившей видную и перспективную пару, тяготила меня. Она тоже учится в лицее. «Ледышка? Оканчивает этим летом!» Помню ее по лицам года – и по вулкану. А больше мы не сталкивались. Почему-то она не посещает приемы. «Кукла законсервированная!» — фыркнула Баста. «С кем же ей посещать? Сопровождать-то некому!» — говорят, ее папаша сбился с ног, подыскивая дочки муженька. «Мел подвел всех», — пробормотала я. «Люди распланировали будущее своих детей и семей на годы вперед». А Амелиошин младший неожиданно встал на дыбы и растоптал чужие планы. «Подумаешь? Надо не зевать, а хватать!» А Аксёнкина вела себя как вобла в глубокой заморозке. Правильно её называют ледышкой. «Знаешь, я завидую вам сгошкой призналась девушка со вздохом и с усилием положила тяжеленного кота к себе на колени. «У вас взаимно. Это большая редкость». «А меня бесит, когда предстоит прожить жизнь по принципу стерпится слюбиться Я растерялась. «Вокруг много интересных парней. Ты обязательно найдёшь свою половинку», — ответила ей в замешательстве, памятуя, что мэл велел не провоцировать и не разжигать воинственность сестры. «Вот ты говоришь и сомневаешься в своих словах», — откинулась Баста на спинку дивана. Будет чудом, если у меня с половинкой найдутся общие интересы. А еще разница в возрасте. На ближайшие пять лет в списке холостяков ни одной приличной кандидатуры. Не на кого глаз кинуть. Либо малявки, либо старики. Залетных птичек быстро расхватывают. Вдовцы дольше трех месяцев на свободе не задерживаются. Я сдавленно закхыкала. «Знаешь, что меня пугает?» Разоткровенничалась девушка что проживу с человеком всю жизнь, и мы останемся чужими друг другу. Поэтому я понимаю, Гошку, вцепился в тебя, как клещ. Депрессивно мыслишь. Нужно верить, что твой принц окажется самым лучшим, — сказала я убежденно. Но Баста настроилась на скептический лад. — Когда ты Гошку впервые увидела, то сердце ёкнуло У меня? Ну, дай подумать... Конечно, ёкнула и стукнула, но быстро восстановила привычный ритм и настроилась на повседневные проблемы серой крыски. «Ты сразу почувствовала, что он единственный неповторимый?» – допытывалась девушка. «Нет», – призналась я со смущением. «А когда почувствовала?» – не отставала сестрица Мэла. «Когда?» – сложный вопрос. «Наверное, в медстационаре института во время реабилитации». Означает ли это, что я черствый сухарик? Вот и я боюсь не разглядеть своего принца в толпе, вздохнула Баста. Вдруг ошибусь, тогда вся жизнь на смарку. Вечером я устроила Мэлу допрос с пристрастием. Гошик, а когда ты решил, что нравлюсь тебе? Сразу как увидел. Не обманывай, ты даже не разглядел меня в темноте. — В какой темноте? — удивился он. — Ага, значит, ты помнишь, когда увидела меня в первый раз? — Где? — Ничего я не помню. — Эвка, не обижайся. У меня дырявая память. Пожаловался Мэл, и я взглянула с сомнением. Женщинам свойственно уделять внимание мелочам. А мужчины мыслят глобально. Пришел, увидел, победил. Важен результат. А в сандалиях или в сапогах... Не имеет значения.